Дэниел Киз, Элджернон, Чарли и я. Читает Кирилл Рацик. Моей жене Аррея, которая обихаживала мой ментальный сад, чтобы в нем выросли цветы. Часть 1 Лабиринт времени. Глава 1. Ментальный погребок. Никогда не думал, что со мной такое случится. В ранней юности близорукость у меня была 20 на 400. Стоило снять очки, перед глазами все расплывалось, я не сомневался, что однажды совсем ослепнул. Я готовился к слепоте. Завел особый порядок вещей, чтобы... Все они находились под рукой, чтобы каждая имела собственное неизменное место. Я завязывал глаза и тренировался искать разные предметы на ощупь. Я гордился собой, когда это получалось быстро. Я не ослеп. В очках я вижу, дай бог, каждому. Я по-прежнему могу, не вставая со стула, дотянуться практически до любой нужной вещи. Не потому, что хорошо помню, что где лежит. а потому что выделяю специальное время на наведение порядка и при этом включаю логику. Остается только вспомнить, что где должно лежать. На со мной происходит непредвиденное. Я приступаю к какому-нибудь делу, куда-нибудь направляюсь или просто вхожу в другую комнату и замираю. Что конкретно я ищу? Ответ является в форме ментального щелчка. Целое мгновение мне жутко. И всякий раз я думаю о Чарли Гордоне. Об одной из его последних фраз в рассказе «Цветы для Элджернона». «Я помню, что я сделал что-то, но не помню что». Персонаж, которого я придумал 40 с лишним лет назад, не идет у меня из головы. Я его гоню, он не с места. Чарли меня преследует. Надо выяснить, почему. Вот что я решил. Единственный способ унять Чарли — это вступить в лабиринт времени с другого конца. Пройти его до начала. Доискаться истоков. Изгнать призраков прошлого. Может, заодно я выясню, когда, как и почему стал писателем. Самое трудное — начать. «Материал уже есть, — говорю я себе». Не нужно ничего придумывать. Просто вспомни, разложи по полочкам. Не понадобится прорабатывать интонации лирического героя, как для новеллы или романа. На сей раз, Дэн, ты сам лирический герой. Ты пишешь о том, как ты пишешь. Выуживаешь сокровенные из собственной жизни, которая стала жизнью Чарли Гордона.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 Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон. Даром, что приведенный абзац первой в оригинальном рассказе. Началось все иначе. Равно как и последние слова. Положите Цветиков Элджернону на могилку, она на заднем дворе — не конец истории. Я отчетливо помню, где был в тот день, когда в моем мозгу впервые замелькали идеи, на которых затем строилось повествование. Морозным апрельским утром 1945 года я вышел к станции Нью-Йоркской подземки под названием Саттер-Авеню. До поезда, который домчал бы меня из бруклинского района Браунсвилль на Манхэттен, было минут 10-15. Там, на Манхэттене, мне следовало пересесть на местную линию и уже по земле ехать до Вашингтон-сквер. Я направлялся в университет Нью-Йорка. Помню, я ждал поезда и думал, где взять денег на осенний семестр. Первый курс еще не кончился, а мои сбережения, плоды трудов на нескольких работах, были на исходе. Еще на три года их определенно не хватило бы. Я заранее приготовил пятицентовую монету, столько стоил проезд, и вдруг взглянул на нее иначе. Вспомнился папин рассказ. Мой папа Вилли однажды сознался, что в Великую депрессию ходил пешком по 20 миль в день. Мы жили в Бруклине, в двухкомнатной квартирке. так вот Папа каждое утро шагал через весь Бруклин и дальше по Манхэттенскому мосту. Это 10 миль. А каждый вечер возвращался той же дорогой. Еще 10 миль. И все для того, чтобы сэкономить две пятицентовые монетки. Как правило, папа трогался в путь еще затемно, когда я спал. Но иногда я просыпался до его ухода и успевал поглядеть, как папа за кухонным столом макает рогалик в кофе. Это был весь его завтрак. Меня кормили горячей кашей. Время от времени я даже получал целое яйцо. Завтракая, папа смотрел прямо перед собой. Взгляд его был пуст, что давало мне повод думать, будто и голова у папы в такие моменты пуста. Сейчас я понимаю. Папа пытался сообразить, как нам выпутаться из долгов. Покончив с кофе, он вставал из-за стола, припал меня по макушке, говорил... «Веди себя хорошо, не отлынивай от уроков». Я воображал, что папа уходит на работу. Лишь много позже я узнал, как он стыдился, что работы не имеет. Возможно, подумал я, монетка в моей ладони, как раз из тех, сэкономленных папой. Я сунул монетку в щель, миновал турникет. Однажды я проделаю папин путь. Тоже пройду пешком из Браунсвилля до Манхэттена. Прочувствую, каково было папе. Так я себя настроил. на маршрут папин не повторил. Наверное, впечатления и образы, подобные этим, улеживались у меня в голове, словно корнеплоды в погребе. Пребывали во тьме, пока не потребовались для литературных опытов. У большинства писателей есть собственные метафоры для клочков воспоминаний. уильям Уильяма Фолкнер, к примеру, Называл свой кабинет мастерской, а ментальное хранилище — лесопилкой, с которой он таскает пиломатериал для строительства прозы. Моё ментальное хранилище — это закуток в погребе нашего арендодателя, как раз рядом с угольным баком под лестницей. Арендодатель великодушно позволил моим родителям пользоваться этим закутком. Подросши достаточно для того, чтобы спуститься в погреб, я обнаружил — Возле угольного бака родители складывали мои старые игрушки. Я нашел коричневого плюшевого мишку и жирафа, набитого опилками. Я нашел оба конструктора — деревянный, металлический, трехколесный велосипед, ролики и детские книжки, в том числе книжки-раскраски, где еще оставались чистые страницы, будто ждавшие цветных мелков. Открылась тайное исчезновение надоевших игрушек. До сих пор чую тот запах. Смесь сырости и угля. Бак стоял возле печи. До сих пор вижу стальной желоб. Эта картинка, в свою очередь, почти моментально вызывает аудиоряд. Уголь с грохотом идет по желобу. Наш хозяин, мистер Пинкус, открывает печную дверку, шурует кочергой. Остро пахнет отсыревший уголь на лопате. Жарко разгорается пламя. Где-то между угольным баком и печью в погребе моего сознания хранятся идеи, образы, сцены и сны. Улёживаются во тьме, ждут, пока понадобятся. Поезда всё не было. С хранилище детских игрушек мои мысли перекинулись на маму и папу. Неудивительно ли, что родители обоих, незнакомые между собой, Проделали долгий путь через всю Европу, прибыли в Канаду, оттуда в Нью-Йорк. Там Бетти встретила Вилли. Вскоре они поженились. А в 1927 году родился я, их первенец. В том же году Линдберг совершил беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж, а Эл Джолсон сыграл главную роль в первом звуковом фильме. то были годы надежд и крайностей, ныне известные как эпоха джаза. Понятно, что мои родители, подобно многим другим американцам в первом поколении, посещали вечеринки и отплясывали Чарльстон в подпольных барах, где можно было выпить запрещенного джина. Не знаю, куда подевались фотографии. Не черно-белые, а оттенка сепи, с которых грустно смотрит моя мама. Темноглазая, молоденькая. подстриженная под мальчика. Помню, я любил, когда она пела что-нибудь однодневное, разученное по песеннику за два цента. Иногда я подпевал. Любимая песня у нас с ней была «Дым слезит твои глаза». вил еще подростком в Квебеке охотился со взрослыми и выучил достаточно английских, французских, русских и индейских фраз, чтобы объясняться со скупщиками меха. хотя ни он, ни мама толком даже в школу не ходили. Я очень рано понял. Мои родители высоко ставят образование и ждут от меня успехов. Однако лет в 12-13 я сделал и другое открытие. Чем больше я читаю и запоминаю, тем меньше у меня с родителями точек соприкосновения. Я словно терял обоих, словно уплывал в собственный мир книжных историй. Сколько себя помню, родители внушали, что мне следует учиться на врача. Раз я спросил, почему, потому ответил папа, что доктор, он вроде Господа Бога. Он лечит людей, он спасает жизни. А мама добавила, грудничком ты подцепил гнойный мостоедит в нагрузку к двусторонней пневмонии. Тебя спас один доктор, замечательный человек, настоящий кудесник. «Мы хотим, чтобы ты сам лечил людей и спасал жизни», — подытожил папа. Прозвучало убедительно. Я решил, буду подрабатывать где только можно, поступлю в колледж, а потом в медицинский университет. Стану врачом. Я любил родителей, поэтому похоронил собственную мечту о писательской карьере. Объявил, что сосредоточу все усилия на том, чтобы стать слушателем подготовительных медицинских курсов. Втайне я думал... Может, получится совместить. Я читал, что Сомерсет Моэм тоже закончил медицинский факультет и даже служил корабельным доктором. Антон Чехов изучал медицину, ранние рассказы и наброски печатал под псевдонимом «Врач без пациентов». Артур Конан Дойл, неспособный прокормиться как офтальмолог, использовал пустующую приемную для написания рассказов о Шерлоке Холмсе. Англичанин. Ру шотландец начинали как врачи, но на перепутье свернули в сторону литературы. Возможно, по их примеру, и я сумею исполнить родительскую мечту, не забыв о мечте собственной. Не успел я так подумать, как понял, где в моем плане слабое место. Прежде чем прославиться на литературной стезе, все трое потерпели фиаско в медицине. Поошел битком набитый поезд. Я втиснулся в вагон, посидеть не светило. Был час пик, мне предстояло выстоять на ногах все полчаса до Юнион-сквер. Кое-как я выпростал руку, вцепился в белый эмалевый поручень в центре прохода, чтобы не упасть. Поезд нещадно трясло. Пассажиры, озабоченные своими проблемами, избегали визуального контакта. Озабоченные и подавленные не меньше других, я тоже прятал глаза. Заканчивался мой первый год в университете. «Образование вбивает клин между мной и теми, кого я люблю. Вот о чем я думал». И вдруг возникла мысль. «А если бы можно было повысить уровень интеллекта? чтобы тогда произошло?» В то утро, под перестук колес в электричке по пути на Манхэттен, я мысленно облег в слова две идеи. Первая была про клин. Вторая звучала совсем по-писательски. «А что бы произошло, если...» Белая мышь появилась в тот же день, только чуть позднее.